после длительного молчания говорит, «Я думал, у сионистов одна забота — выполнять религиозные обряды и бывать в святых местах Палестины. А получается, они оплачивают свою политику еврейской кровью, еврейскими жизнями? Сейчас я наконец понял, почему евреи у вислы проклинали сионистов». У вислы? Оказывается, рота младшего лейтенанта Хайреддинова из 47-й дивизии, сражавшаяся в Польше вместе с частями армии польской, наткнулась в лесу под Вислой на 14 умерших от голода евреев. Они чудом вырвались из Варшавского гетто и очутились в самом пекле боя. Старший из беженцев, седобородый старик Обращаясь к младшему лейтенанту Хайреддинову, то и дело повторял, клянусь, гитлеризм в тысячу раз хуже татарского ига. В те давние годы татарам и присниться не могло то, что сегодня творят с людьми немецкие фашисты. Командер роты приказал Зиновию и двум рядовым укрыть беженцев подальше от передовой и обеспечить их продовольствием. Когда советские военные прощались с беженцами, старик спросил Милруда: "Кто ваш командир?" "Начальник лейтенант Красной армии", услышал он в ответ. "А кто по национальности?" И узнав, что Хайреддинов татарин, старик опустил голову и тихо сказал своим спутникам: "Хоть бы мои внучата не повторили ошибки их деда" и не судили о людях по национальности. И добавил, обращаясь к Мельруду: "Передайте вашему командиру, что сегодня на 64-м году жизни я понял, как нас обманывали и обманывают сионисты. Никогда я больше им не поверю, что другие народы враги евреев. Я проклинаю сионизм". В августе 1945 года мне снова довелось попасть в Германию в составе писательской бригады, работавшей над документальным сборником Штурм Берлина. Именно тогда в нацистском государственном архиве Потсдам были найдены подлинники донесений сионистских активистов руководителям Гестапо. Эти донесения не оставляет никакого сомнения в том, что просионистские организации в Третьем рейхе, особенно Палестинское бюро в Германии и Организация евреев Германии, были полномочными филиалами палестинской сионистской верхушки и сотрудничали с нацистскими разведывательными учреждениями. Столь же благосклонны были палестинские сионисты к гитлеровским резидентам на своей территории, в частности, к Райхерту. Он орудовал под вывеской Германского бюро информации в Палестине. Поводов для взаимных контактов было немало. Скажем, такой, как совместные заботы гитлеровской разведки и сионистских организаций, о создании в Германии еврейских лагерей перевоспитания. По замыслу, согласованному с руководителем филиала гитлеровской разведки по еврейским делам фон Миндельштайном, питомцы таких лагерей, еврейские юноши, должны были впоследствии широко использоваться в Палестине. Для чего? По смыслу достигнутого соглашения... Ответ может быть только один. Для проведения вооружённых операций по захвату земель палестинских арабов. Видимо, это был один из первых практических шагов, приведших к тому, что широкое распространение получил печальный известный термин сионистский штурмовик. Словом, после разгрома немецкого фашизма у меня Серьёзно не проявлял всегда особого интереса к теории и практике сионизма, но именно моей воле, что я понимал реальный исход, вспоминать тое дело, предательские деяния украинских сионистов.